В 60-х годах Ванга предсказывала, что таблетки будут делать из водорослей, и они получат распространение по всему миру. Такое лекарство нам всем известно, это сплат. И медики говорят, что водорослям принадлежит будущее фармакологии. А вот растение, на ее взгляд, ожидает не очень светлое будущее. Многие из них со временем исчезнут, и первыми будут лук, перец и чеснок. Затем последует постепенное исчезновение пчел, И, соответственно, из рациона человечества исчезнут чудодейственные продукты пчеловодства. На ближайшее будущее, а для нас настоящее, перспективы Ванга рисуют не очень-то радужные. Города будут рушиться от землетрясений, наводнений, ураганов. Неправедно живущие будут на коне. Преступность возрастет. Воров и блудниц окажется не счесть. Придут тяжкие времена, люди разделятся на группы по вере. Имеющие уши не будут слышать, имеющие глаза не смогут видеть. Здесь Ванга намекала на то, что люди будут разобщаться и отдаляться друг от друга. Взывать к их здравому смыслу голосу совести бесполезно, каждый сам за себя. Совсем немногие разбогатеют, а все прочие обнищают. И такое положение усугубится. Но не все так мрачно. Люди, в конце концов, избавятся от страданий и станут счастливыми, если изменят себя. Рецепты ясновидящей просты. Надо не красть, не лгать, жить по совести. В будущем наука сделает много открытий, которые коренным образом переменят наш взгляд на многие вещи. Археологи проведут раскопки и обнаружат древнейший город – Историки изучат культуру, быт и уклад жизни его народа. Медики займутся исследованием методов лечения. Все это позволит шагнуть современной науке далеко вперед. Наряду с этим провидица говорит, что золото выйдет наружу, а вода уйдет. Как это понимать и откуда взяты такие сведения, мы пока разгадать не можем. Возможно, эта картина предстала перед ее внутренним взором в видениях, но наиболее вероятно – что ее устами говорили небесные посланцы. Жители планеты Вамфим, третья от Земли, частые собеседники Ванги. Может возникнуть вопрос, почему астрономы пока ничего не говорят об этой планете, то есть не считают, что она существует? Ванга дает ясный ответ. Эта планета движется по наклонной орбите, и ее невозможно обнаружить современными приборами. Только один раз — 3600 лет Ванфим располагается благоприятно по отношению к нашей Земле и становится доступной наблюдению. Вот как описывает ясновидящие обитателей этой планеты. Волос как таковых у них нет, а вокруг головы ореол, вроде как из пуха. Тело, как мы его представляем, тоже нет. Они прозрачны, хотя силуэт и напоминает очертания человека. За спиной у них крылья, а ведут они себя с ней свободно, приходят в комнату, садятся, разговаривают. Речь у них протяжная, мелодичная. Иногда Ванга удостаивается приглашения обитателей Вамфима к себе в гости. Она поражена красотой планеты, а также полным отсутствием каких бы то ни было жилищ. Содержание бесед с вамфинянами чаще всего содержится в тайне, Они запретили разглашать его. Известно только, что они много и плодотворно работают. Пока что лишь единицы землян могут вступать в контакт с жителями этой планеты, но в будущем ситуация изменится.